Первоочередной задачей режима было уничтожение именно национальной церкви, духовной основы жизни народа. Для того, чтобы облегчить себе эту задачу, власти, помимо прочего, стремились заручиться чем-то вроде союза с другими конфессиями или хотя бы обеспечить нейтралитет с их стороны. Существуют неопровержимые доказательства, что среди этих конфессий отдавалось предпочтение различным сектам еще в дореволюционном большевизме бытовала трактовка возникновение сектантства как проявление разложения официальной религии. гонения со стороны православной церкви делали сектантов в глазах большевиков их союзниками. 8 сентября 1921 года «Известия в ЦИК» писали «Крестьянские коммунистические образования, такие как Духоборы, молокане Новый Израиль и другие, совершенно безболезненно усваивают общегражданские советские законы и уставы. И ведь усвоили. Недалеко от Челябинска есть деревушка Шушенки, где живут четыре бабушки, они протестантки, почему? Ответить не могут. Возможно, устали от многообразия предложений и решили на чем-то остановиться. А ведь в Челябинске ни один православный храм. Газеты Свердловской области пишут о том, что секты атаковали информационное пространство Урала. Больше того, подвергли настоящей экспансии. Мэры жалуются, что сектанты призывают молодых людей отказываться от прохождения службы в армии, пропагандируют политическую пассивность. И что? Они действительно захватили местные СМИ? Много они издают своих газет и дают рекламу? Судите сами. Я общался с людьми из Управления по делам печати и массовой информации Екатеринбургской области. Они крайне встревожены объемом печатных изданий, которые выходят при участии религиозных, тоталитарных объединений в городах Азбест, Нижний Тагил, Серов. В Азбесте пятитысячным тиражом выходит еженедельник «Утренняя звезда» зарегистрированный как издание пятидесятников. Такую же активность проявляет запрещенная секта Великое Белое Братство Юсмалас и сторонники Рона Хаббарта, иначе известные как саентологи. В области издается около 10 печатных изданий, принадлежащих сектантским организациям. Кошмар какой! так они просто ведут еще и информационную войну. В Москве бы, конечно, они так не развернулись. Да, именно так сейчас обстоят дела. Так и есть. Только по приблизительным подсчетам, в Екатеринбурге у свидетелей Еговы около тысячи последователей в городе и до пяти тысяч в области. Иеговисты вообще самая быстро секта увеличивающее количество своих членов в России от полутора до трех с половиной раз в год. Секта жестко контролирует информационные издания, которые могут попасть в руки ее адептов, запрещая читать слова сатаны, слушать радио и смотреть телепередачи. Миссионерами-проповедниками и являются все члены секты, поэтому масштабы деятельности весьма внушительны. Но каким таким поразительным образом они все-таки вербуют тысячи своих адептов? Получается, что весь народ просто так возьми, сагитируй, и они в секте? В чем заключается феномен такой масштабности?